приложение приложение 1 экология дюны с ростом количества объектов в ограниченном пространстве за критической точкой число степеней свободы каждого уменьшается это справедливо если речь идёт и о людях замкнутых в тесные рамки экосистемы планеты и о молекулах в закупоренной флаге проблема гуманности заключается не в том, долго ли человек может выжить в подобной экосистеме, но в том, какую жизнь придётся вести выжившим. Пардот Кэйнс, первый планетолог Аракиса. Обычно для новичка Аракис просто-напросто колоссальная каменистая пустошь. Не знакомый с планетой человек первым делом решит, что ничто не может здесь жить и расти под открытым небом, что его окружает бесплоднейшая из пустынь. которая никогда не была плодородной и не будет. Для пардота Кайнса планета была воплощением энергии, машиной, мотором, который является солнце. Необходимо лишь приспособить её к нуждам человека. Мысль его сразу же обратилась к кочевникам, к вольному народу, к фрименам. Вот это вызов природе. Каким инструментом они могут стать эти фримены? В них он почувствовал экологическую и геологическую силу, почти неограниченную в своих возможностях. Человек он был непосредственный и, скажем, прямолинейный. Так значит, надо научиться обходить законы Харкононов. Великолепно. Для этого можно жениться на фрименке. А когда она подарит ему сына фримена, он научит его Лайета Кайнца и его друзей экологической грамотности. новому языку, что позволяет манипулировать ландшафтом, климатом, временами года, что способно наконец испепелить все сложившиеся представления о равновесии сил на планете ослепительным светом знания. На любой непоражённой вредителем человеком планете существует прекрасное в своём равновесии внутреннее движение, говорил Каинс. И в красоте его не трудно увидеть общий для всей жизни динамически стабилизирующий фактор. Цель проста поддерживать существование и воспроизведение скоординированных схем всё больше и большей сложности. Наличие жизни в замкнутой системе увеличивает собственную способность жизненных форм к самовоспроизводству. И жизнь, всё живое, служит жизни. Система становится сложнее. и продукты питания поставляются жизни жизнью во все возрастающем разнообразии. Сам ландшафт оживает, наполняется связями, и связями в них, и новыми связями. Такие лекции Пардот Кайнс читал в ситчах обычным селянам. Но прежде чем перейти к лекциям, ему пришлось убедить Фрименов. Чтобы понять, как всё это происходило, попробуйте представить себе этого однодумца с его невероятной приверженностью своей идее и простодушием, с которым он воспринимал окружающее. Он не был наивным, нет, он просто не позволял себе отвлекаться. Он занимался исследованием ландшафта Аракиса в одноместной наземной машине, и однажды жарким полднём наткнулся на прискорбно обычную для сдержанных мест станку шестеро харкононских наёмников в щитах и полном вооружении застигли троих фрименских юношей на равнине за барьером у деревни Ветряной мешок. Сперва к концу стычка показалась пустяшной иллюстрацией из журнала, потом до него дошло, что харкононцы намеренны убить фрименов. Один из юношей как раз тогда покатился по песку с перерезанной артерией. Двое наёмников, правда, уже не подавали к этому времени признаков жизни. Но тем не менее, двоим Юнцам противостояло четверо вооружённых головорезов. Кайнс не был храбр, этот однодум просто был бережлив. Харконанцы убивали фрименов, орудие, с помощью которых он собирался переделать планету. Он включил собственный щит, вмешался и заколол рапироном двоих харконанцев, прежде чем остальные заметили, что позади появился кто-то ещё. Потом он отбил удар меча, И аккуратно распорол горло ещё одному, предоставив оставшегося наёмника вниманию двоих юнцов, собственное внимание он уделил распростёртому на земле мальчику и спас ему жизнь. Тем временем двое юноши и вывели в расход последнего шестого наёмника. Вот так котелок песчаный Фарели. Вот так заворожка перевод с фрименского. Фримены не понимали, что им делать с Кайнсом. Конечно, они знали, кто он. никто не попадал на аракис без того, чтобы его досье не просмотрели в подземных твердынях фрименов. Все знали, он слуга императора. Но этот иномерянин убил харконцев. Взрослые фримены должно быть не без недоумения, пожав плечами с некоторым сожалением, отправили бы его тень следом за тенями шести убитых. Но трое юношей были ещё неопытны и осознали главное: этим слуге императора, они обязаны жизнью. Двумя днями позже Кайнс объявился в Сичче у Прохода Ветров. С его точки зрения всё было естественно. Он завёл разговор с фрименами о воде, о дюнах, остановленных травою, о рощах финиковых пальм, о канатах прямо в пустыне. Он говорил и говорил и говорил. А вокруг него бушевал спор, о котором Кайнс даже не подозревал. Что делать с этим безумцем? Он узнал местоположение главного читча. Что делать? Как понимать его безумные речи о рае, которым станет Аракис? Пустая болтовня, он и так узнал слишком много. Но он же убил Харконненцев. Как насчёт водяного долга? Какие могут быть долги перед империей, но ведь он убил Харконненцев. А кто их не убивает? Хотя бы я сам. Но его речь о расцвете Аракиса ерунда. Пусть скажет, где взять для этого воду. Он сказал, что она здесь, под нами, и спас троих наших. Он спас троих глупцов, подвернувшихся под харконнский кулак. И он видел крысы. Решение было вынужденным, и все понимали необходимость его задолго до голосования. Предписание Тао определяют поведение людей сейчас вплоть до самых жестоких ситуаций. Выполнить работу послали опытного бойца со священным ножом. За ним следовали два водоноса, чтобы извлечь воду из тела, жестокая необходимость. Едва ли Каин обратил внимание на своего будущего палача. Он разговаривал с группой людей, державшихся на почтitelном удалении от него. Он говорил и расхаживал взад и вперёд. жестикулировал. Открытая вода, говорил им Кайнс. Будете ходить без кондонских костюмов, черпать воду в прудах. Есть португальцы. Перед ним появился человек с ножом. Отойди, сказал ему Кайнс, продолжая объяснять устройство изобретённых им ветровых ловушек. Он обошёл стоящего, и спина его была уже открыта для церемониального удара. Что происходило тогда в голове не состоявшегося палача, трудно разуметь. Быть может, он вслушался в речь Каинца и уверовал. Кто знает, но поступок его достоин памяти. Его звали Улайет, что означало старый Улайет. Отойдя в сторону на 3 шага, Улайет бросился на свой собственный нож. Так сказать, устранился. Было это самоубийством. Некоторые утверждают, что рукой его двигал Шайхулут. Вот и говори о предзнаменованиях. И с того момента Кайнцу оставалось лишь приказывать: "Идите туда", и шли целыми племенами, умирали мужчины, женщины и дети. Умирали, но шли. Кайнц возвратился к своей имперской работе, занялся биологическими испытательными станциями, и в персонале станций стали появляться фримены. Фримен видел там фримена. Они начали проникать в систему. Подобная мысль даже не приходила им прежде в голову. Инструменты со станции начинали перекачивать в лабиринты подземных ситчей, в особенности лучевые резаки, которыми было удобно вырезать подземные котловины, хранилища для воды и потайные ветровые ловушки. В подземных котловинах начала скапливаться вода, и Фримонум стало ясно, что если Каинс и сумасшедший, то не совсем. Но авто и мере, что делает из человека святого. Он стал для них одним из умма пророков. А духу Лаета вознёс и возвысился среди саду сонма небесных судей. Каин, прямолинейный, примитивно целеустремлённый, Каин понимал, что организованные исследования не могут обнаружить ничего нового. и он создал небольшие группы экспериментаторов, быстро обменивающиеся информацией для реализации эффекта танцлей. Он разрешил каждой группе следовать собственным путем. Они обрабатывали миллионы крошечных фактиков. Сам он лишь изредка организовывал грубые масштабные эксперименты, чтобы выявить перспективные направления и возникающие сложности. По всей пустыне проводилось глубокое бурение — Составлялись карты долгосрочных тенденций в погоде, имя которым — климат. Он обнаружил, что в охватывающей весь Аракис полосе между 70-ми параллелями с юга и севера температуры тысячелетиями не выходили за пределы 254-332 градусов по абсолютной шкале, 19-59 градусов по Цельсию. что флора в этом поясе имеет длительные периоды роста, когда температура изменяется от 283 до 302 градусов по абсолютной шкале, 11-29 градусов по Цельсию. Благоприятный диапазон для земных форм, если только удастся решить проблему полива. Решит ли он ее, спрашивали друг у друга Фримены, когда же станет раем Аракис? и словно учитель, объясняющий ребёнку, сколько будет, если к двум прибавить два, кайц отвечал им: "через 300 или 500 лет". Мелкие людишки завыли бы от разочарования, но кнутобой и харкононов успели научить вольный народ терпению. Срок, правда, был больше, чем они ожидали, и всё же они могли уже убедиться, что благословенный день грядёт. Затянув кушаки потуже, они приступили к работе. Разочарование некоторым образом сделало перспективу грядущего рая реальнее. На аракиси экономили не воду, влагу. Домашних животных почти не держали. В хозяйстве ими пользовались лишь изредка. Иные из контрабандистов заводили домашненного пустынного осла кулана, но от этого добыла слишком велика, даже если животных облачали в специальные конденс-костюмы. Кайнс подумывал о создании перерабатывающих заводов. Собирался извлекать воду из кислорода и водорода местных пород. Но затраты энергии и стоимость оказались чересчур велики. В полярных шапках, если забыть о ложном чувстве безопасности, которое они вселяли в души пионов, содержалось слишком мало воды. Но он уже подозревал, где искать ее. Ветры, дующие в известных широтах в определенную сторону, всегда несли влагу. Ключом ко всему был сам состав атмосферы: 23% кислорода, 75,4% азота и 0,23% двуокиси углерода. Остальное газообразные примеси. В северном полушарии редко из местных растений, имеющих корни, поднималось выше 2,5 км. Из их двухметровых корневищ можно было получить пол-литра воды. На планете уже росли и растения земных пустынь. Самые живучие приспосабливались, если их высаживали в низинах возле ловушек росы. И тогда Кайнцу видел солончак. На перелёте от станции к станции топтер его отнесла в сторону буря. А когда она закончилась, под ним оказалась низина — Гигантское овальное углубление километров в триста по продольной оси, белизной своей заставившее его загореться любопытством. Кайн запустился и тронул языком вылизанную бурей поверхность пустыни. Соль. Теперь он был уверен. Открытая вода на Аракисе была. Когда-то. И он стал вновь просматривать свидетельства о сухих впадинах, где время от времени, не скапливаясь, выступали капли воды. Кейнс посадил своих новичков лимнологов из числа фрименов за работу. Основным ключом были кожистые лохмотья, иногда попадающиеся в спецеевой массе после выброса. Их приписывали мифической песчаной форели из фрименских сказок, но факты сложились в свидетельство доказательства существования некоего существа, которому принадлежала такая кожа. Оно плавало в песке и окружало карманы с водой в пористом нижнем слое, где температура не превышала 280 градусов абсолютной шкалы, 7 градусов по Цельсию. Эти похитители влаги гибли миллионами при каждом выбросе специй. Ничтожное изменение температуры на 5 градусов убивало их. Немногие из уцелевших впадали в полуспячку, оцепенение, из которого через 6 лет выходили преображёнными в крошечных, всего 6 м длиной песчаных червей. Мало кому из них удавалось избежать зубов своих старших братьев и наполненных водой карманов приспецеевой массы и достичь зрелости в облике гиганта Шайхулуда. Вода ядовита для них. Фримены знали это уже давно и топили в воде редкого в Малом Эрги чахлого червя, чтобы получить проясняющее сознание наркотик которая они называли водой жизни. Чахлый червь это примитивный вид Шайхулуда, достигающий в длину лишь 9 метров. И цикл маленький деватель при специи в имессы наконец оформился, от малого девателя к Шайхулуду. Шайхулуд же рассеивал в песке специю, которой кормились микроскопические существа, корм Шайхулуда, называемый песчаным планктоном. Они множились, росли, превращались в малых делателей. Закончив исследование цикла гигантов, Кайнц и его люди перенесли свое внимание на микроэкологию, климат. На поверхности песка предел температуры 344-359К, 71-86 градусов по Цельсию. Футом ниже становится прохладнее на 55 градусов. Футом выше — на 25. В тени листьев или камней ещё прохладнее, на 18°. Градусов. Далее они исследовали питательные вещества, ведь песок на аракисе в основном представляет собой отходы пищеварения червя. Пыль действительно вездесущая здесь, образуется при постоянном движении по поверхности, трении песчинок. Крупные песчинки всегда остаются на подветренной стороне дюны. Наветренное же утрамбовано ветром. Поверхность старых окислена, ее цвет желтый. Молодые дюны имеют цвет материнской породы, обычно серый. С подветренной стороны дюн и начались посадки. Целью фрименов было сперва не густо засадить дюны хотя бы невысокой травой с плотной кожицей, чтобы сковать их, лишить ветер главного его оружия — движущихся песчинок. зоны для адаптации создали на дальнем юге, вдали от взглядов харкононов. Мутировавшие пустынные травы высаживали сперва на откосах с подветренной стороны выбранных дюн, преграждавших путь господствующим западным ветрам. И когда их склоны удалось укрепить, дюны стали расти ввысь, и травы приходилось постоянно подсаживать. Так получились громадные сифы Волнистые дюны высотой более полутора километров. А когда дюнные барьеры достаточно подросли, с подветренных сторон их стали засаживать серебряной травой, мискантусом, стойкой меч-травой. Так все дюны свыше шести высот были закреплены, обсажены травой. Потом пришел черед более глубоких посадок. Сперва эфемеров — маревые амаранты. Потом наступило время ракитника, низкорослого люпина, стелющегося эвкалипта, выведенного для северных краёв Каладана, карликового тамариска, цепкой береговой сосны, а затем и истинно пустынных растений: канделиллы, сагуаро, биснаги. Где было возможно, сажали верблюжью полынь, дикий лук, перистую габийскую траву, Дыкую люцерну, кустарниковую амброзию, песчаную вербену, эслиник двулетний, ладанник, дымное дерево, креазотовый кост. А после дело уже дошло и до животных. Сначала đàoрующих норы, вскрывающих почву и насыщающих её кислородом: лисицы, кенгуровые мыши, пустынного зайца, песчаной черепахи. и хищников, что должны были контролировать численность предыдущих. Пустынного ястреба, совы, карликовой и пустынной, и орла. Возникли также насекомые, заполнившие свободные ниши. Скорпион, сороконожка, тарантул, кусачая оса, наездник и пустынная летучая мышь, чтобы приглядывать за ними всеми. И, наконец, пришла пора практических испытаний. Время финиковых пальм, хлопка, дынь, кофе, лекарственных растений. Более двухсот видов съедобных растений было испытано и адаптировано к жизни на Аракисе. «Когда речь идет об экосистеме, — говорил Кайнс, — люди неграмотные экологически и не понимают прежде всего именно то, что это — система. Система для нее характерна изменчивая равновесие, которое может нарушить пустяк. Ошибка только в одной нише. У системы есть порядок. Она перетекает от точки к точке. Если что-либо преграждает это течение, порядок рушится. А без соответствующего образования можно не обнаружить даже намёка на крах, пока не становится слишком поздно. Вот почему высшей функцией экологии является предвидение последствий, а не сумели создать систему. В конце его люди ждали и наблюдали. Фримены теперь поняли, что он имел в виду, отмеряя срок в 500 лет. Из пальмовых рощ пришло сообщение. Там, где посадки граничат с пустыней, гибнет песчаный планктон, отравленный новыми формами жизни. Причина белковая несовместимость. Там накапливалась отравленная вода, которой не смело коснуться жизнь Аракиса. Кайнс отправился туда сам в паланкине, словно раненый или преподобная мать. он так и не стал наездником. Исследовав возникшие пустоши, а они воняли до неба, он вернулся назад, объявив, что от Атаракиса получен неожиданный дар. Азот и сера, поступившие в землю, преобразили пустошь в богатую почву для земных форм растительной жизни. Посадки можно было продолжать. Фримены осмедлялись, не повлияет ли это на сроки. Кайн обратился к планетной математике. К тому времени статистика, накопленная на протяжении периода работы ветровых ловушек, давала вполне определённые цифры. Он не пытался исключить допуски, понимая, что точность в планетологии немыслима. Часть растительного покрова должна была обеспечить фиксацию дюн, часть пойти в пищу животным и людям, часть должна была связать влагу корнями и передавать её в сухие окрестности. К тому времени они уже нанесли на карту все перемещающиеся холодные точки в пустыне. Их следовало ввести в формулы. Даже шайхулуду находилось место в схемах. Его нельзя уничтожать, иначе конец специй. Его внутренняя пищеварительная фабрика с этой колоссальной концентрацией кислоты и альдегидов являлась гигантским источником кислорода. Средний червь около 200 м длиной выделял в атмосферу столько же кислорода, сколько 10 квадратных километров фотосинтезирующей зелёной растительности. Приходилось считаться из гильдей. К этому времени уже определились размеры выплат в специи, чтобы ни погодные спутники никакие вообще наблюдатели не появлялись в небесах Ахаракиса. Нельзя было игнорировать и сам вольный народ их фрименов с витринными ловушками и точечным земледелием у источников воды. Фримены просвещённых теперь экологический, обрядших мечту о преобразовании обширных районов араки со сначала в прерии, а затем в леса. Таблицы позволили получить цифру, и Кейнс назвал её 3%. Если ему дастся вовлечь 3% зелёной массы растений аракиса в образование соединения углерода, «Успех можно закрепить». «Но сколько же ждать?» — настаивали Фримены. «Ах, это, ну, лет триста пятьдесят». «Значит, этот Умма не обманывал с самого начала. Свершение мечты не следовало ожидать ни при ныне живущих, ни при жизни потомков их до восьмого колена. Но все-таки тот день придет». И работа продолжалась. Они строили, сажали растения, копали... учили детей. А потом Каинс Умма погиб в пещере у котловины Пластыря. К тому времени его сыну, Лайету Каинсу, было 19. Он был уже настоящий фрименский наездник и успел убить к тому времени более сотни харкононцев. Императорское назначение на место отца, о котором успел походатайствовать старший Каинс, произошло само собой. Жёсткая классовая структура в Офрелах Имелась здесь чёткую цель: сын должен заменять отца. Тогда курс был уже намечен. Постигшие экологию вольный народ был направлен по выбранному пути. Ваяту Кайнцу оставалось лишь наблюдать и подталкивать всех и шпионить за Харконнанами, пока однажды, как ни прискорбно, его планета не попала в руки героя.